Дело все в том, что во Вселенной, где они, строго говоря, не должны были находиться, только что материализовались несколько квинтильонов атомов. В действительности ничего такого не произошло, смотри ниже. Обычным следствием такого рода события бывает крупномасштабный взрыв, но поскольку Вселенная довольно такие эластичные штуки, эта конкретная Вселенная спаслась тем, что немедленно вернула свой пространственно-временной континуум обратно к тому месту, где можно было благополучно пристроить лишние атомы. Затем она быстренько прокрутила события назад, к тому кругу света, который его обитатели, за неимением лучшего слова, привыкли называть настоящим. Это, естественно, не могло не отразиться на истории. Количество войн немножко уменьшилось, а число динозавров чуточку возросло. Но в целом весь эпизод прошел примечательно спокойно. Тем не менее, вне данной конкретной вселенной отзвуки этого внезапного финта ушами без устали скакали взад-вперед по поверхности суммы всех вещей, изгибая целые измерения и заставляя галактики бесследно пропадать. Все это, однако, прошло совершенно незамеченным для доктора Ринсванда, 33 летнего лет, холостяка, родившегося в Швеции, воспитанного в Нью-Джерси, и специализирующегося в области окисления выбросов некоторых ядерных реакторов. В любом случае, он, вероятно, не поверил бы ни единому слову. Цвай Блюмен, похоже, все еще пребывал без сознания. Стюардесса, которая под аплодисменты остальных пассажиров помогла Ринсванду вернуться на место, озабоченно склонилась над маленьким туристом, — Мы дали радиограмму в аэропорт прибытия, — сообщила она. — Когда мы приземлимся, нас будет ожидать скорая. Э, — В списке пассажиров указано, что вы доктор. — Понятия не имею, что с ним такое, — торопливо заверил Ринсванд. — Конечно, будь он реактором системы «Магнакс», тогда совсем другое дело. — У него какой-нибудь шок? — Я никогда не... Конец фразы утонул в ужасающем грохоте, донесшемся из хвоста самолета. Несколько пассажиров вскрикнули. Внезапный порыв ветра смел валяющиеся журналы и газеты, закружив в пронзительно завывающем смерче, который бешено извиваясь удалялся по проходу. По проходу двигалось нечто. Нечто огромное, продолговатое, деревянное, скрепленное латунными полосами на сотнях маленьких ножек. Штуковина явно смахивала находящий сундук из романа про пиратов, набитый неправильно добытым золотом и драгоценностями. То, что выглядело крышкой штуковины, внезапно откинулось. Никакими драгоценностями и не пахло. Зато внутри торчало множество огромных квадратных зубов и переваливался пульсирующий язык, багровый, как красное дерево. Да, исторический чемодан явился, чтобы их сожрать. Рейнсван вцепился в бесчувственного цва и блюмина, пытаясь обрести в маленьком туристе хотя бы какую-нибудь поддержку, и невнятно забормотал. Ему страстно захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Все накрыло внезапная тьма. Вспыхнул ослепительный свет. Неожиданное исчезновение нескольких квинтиллионов атомов из Вселенной, где они все равно не имели права находиться, вызвало в гармонии суммарной всеобщности жуткий дисбаланс, который данная гармония лихорадочно попыталась исправить, начисто уничтожив некоторое количество субреальностей. Гигантские волны сырой магии бесконтрольно вскипали прямо у основания множественной Вселенной, захлестывая через каждую трещину В до того мирные измерения и вызывая взрывы новых и сверхновых звезд, столкновение звезд обычных, беспорядочные полеты гусинных стай и затопление воображаемых континентов. Миры, находящиеся на другом конце времени, стали свидетелями ослепительных, сверкающих актарином закатов. Это потоки высокозарядных магических частиц с ревом проносились сквозь атмосферу. В кометном кольце, окружающем прославленную ледяную систему Зерета, скончалась благородная комета, и это случилось как раз в тот момент, когда в небе появился огненный принц. Все это, однако, прошло незамеченным для Ринсвинда, который, обнимая безучастного два цветка за пояс, падал прямо в море плоского мира. До поверхности воды оставалось всего несколько сотен футов. Даже конвульсии всех измерений не смогли нарушить железный закон сохранения энергии. И короткого путешествия Ринцвинда на самолете оказалось достаточно, чтобы переместить волшебника на несколько сотен миль по горизонтали и 7000 футов по вертикали. Слово «самолет» вспыхнуло и погасло в мозгу Ринсвинда. Это что там внизу? Корабль? Холодные, ревущие воды круглого моря поднялись навстречу волшебнику и затянули его в свои зеленые удушливые объятия. Мгновение спустя послышался другой всплеск погромче. Это сундук, на котором еще болталась бирка с могущественными дорожными рунами Т.В.А. тоже плюхнулся в море. Позже они использовали его в качестве плота».